Глава двадцать 28. Попытка убийства. Хозяин повел дона Олимпио по старой широкой лестнице, которая вела в верхний этаж гостиницы, производившей неприятное впечатление своими сводами, арками, длинными коридорами, столбами и нишами. Необыкновенно толстые стены и все массивное древнее строение было еще крепко только полы и деревянные части пострадали в некоторых местах от времени олимпио сделал несколько шутливых замечаний насчет «мертвой тишины лесного замка как он называл гостиницу и хозяин отвечал улыбкой на эти шутки Олимпио не обратил внимания на наружность хозяина даже тогда, когда тот привел его в маленькую комнату в конце длинного темного коридора и, поставив свечу на стол, задержался, чтобы посмотреть, как Олимпио положит револьвер и шпагу на стул возле кровати. Черт возьми, я ничего не заплачу, если провалюсь здесь, проговорил Олимпио, осматривая пол. Хозяин с улыбкой уверял, что бояться нечего и что половицы плотно прилегают одна к другой. "Спите спокойно, благородный Дон", сказал наконец хозяин, прощаясь со своим гостем, при этом он бросил взгляд на оружие и другие предметы. "Здесь никто не нарушит вашего сна. Не нужно ли вам еще чего-нибудь? Ничего, кроме ключа от этой двери, ведущей в коридор?" отвечал Олимпио. — Вот он, благородный Дон. Едва ли вам нужно запираться. Я делаю это не ради меня, между нами, говоря, объяснял Олимпию с величайшим спокойствием, внимая кошелек и некоторые другие предметы. Я этим более предостерегаю другого от опасности. Другого? спросил хозяин, как будто не понимая значения слов. Я для того запираю двери, чтобы не вздумалось кому-нибудь войти ночью в мою спальню. Я имею привычку стрелять в подобных непрошенных гостей из револьвера, лежащего всегда возле моей кровати. Поэтому я запираюсь, чтобы никто не подверг себя подобной опасности. Так-так. сказал хозяин с принужденной улыбкой. Впрочем, я предупреждаю об этом в каждой гостинице, где ночую, заключил Олимпио разговор. Спокойной ночи. Завтра утром я расплачусь с вами. Хозяин исчез. Ясно было слышно, как он удалялся по коридору, затем воцарилась глубокая тишина. Олимпио запер дверь и еще раз внимательно осмотрел комнату. Он так часто жил и ночевал во всевозможных гостиницах, что был, так сказать, опытен во впечатлениях, которые производили на него последние. Хотя ему казалось здесь что-то подозрительным, но однажды он уже останавливался в подобной гостинице в южной Франции и не мог пожаловаться. Комната была со сводами и с одной дверью, Круглое окно на противоположной стороне выходило, как убедился Олимпио, во двор. Обстановка комнаты была скромная и старинная, но при этом опрятная и чистая, что производило приятное впечатление. Как кровать, хотя низкая и узкая, но довольно длинная, так и скатерть на столе были безукоризненно чисты. Весьма старинный диван Зеркало над ним, образ Божией матери и несколько стульев дополняли меблировку, удовлетворявшую скромным требованиям. Ничто не возбуждало в Олимпио недоверия и подозрительности. Кроме того, он вообще был беззаботен. Он не знал страха, ибо в случае нужды мог надеяться на свою исполинскую силу и на оружие. Он разделся, погасил свечу и лег в постель. Утомленный трудным путешествием, он скоро заснул таким крепким сном, что тихий шум едва ли мог его разбудить. В комнате было темно. Слабый косой луч месяца проникал через окно, постепенно продвигаясь по полу и стенех кровати спящего. Оставив в и заметив его туго набитый кошелек, Хозяин возвратился в нижние комнаты и не найдя там слуги, отправился в конюшню. Тихо отворил он дверь, везде было темно. Хозяин осторожно прокрался в соседнюю с конюшней комнату и убедился, что Валентино крепко заснул на стоявшей там кровать. Потом хозяин гранады возвратился в дом, войдя через заднюю дверь в темный коридор, который вел к нише в общем зале. Он заметил человека, стоявшего у лестницы, которая вела в подвал со сводами. "Ого, кто там?" спросил он вполголос. "Тише. Разве вы меня не узнали? Вы тот самый сеньор, который был у меня недавно с честными братьями. В торопах я забыл заплатить вам за вино". "Незнакомец и его слуга еще внизу?" "Нет, сеньор. оба отправились спать. Хорошо. Мне нужно с вами переговорить. Потрудитесь войти со мной в гостиницу. С условием запереть все двери, чтобы нас никто не застал врасплох, — сказал Эндема, понижая голос. Я исполню ваше желание, сеньор. — Вы возвратились в монастырь по той же дороге? спросил тихо хозяин, идя вперед по коридору. чтобы отворить дверь в освещенную гостиницу. Эндеми не отвечал и пошел за ним тогда только, когда хозяин запер дверь в коридор, откуда вела лестница на верхний этаж. Потом сам закрыл дверь ниши. Теперь они были одни в комнате. Я буду говорить прямо, начал Эндеми. У незнакомца наверху много денег. Хозяин пытливо посмотрел на сеньора, знакомого с монахами. Он думал, что этот человек метит на деньги незнакомца и следовательно делается его соперником, потому что и его прельщали деньги Олимпио. "Так вы говорите, спросил он, что эти деньги принадлежат вам, если вы исполните мое желание? Этот незнакомец не должен выйти из вашего дома." Как сеньор? Так ли я вас понимаю? Я уверен, что вы меня понимаете, и знаю также, что вы желаете обладать деньгами, отвечал Эндеми тихо. Незнакомец должен умереть. Он враг монахам санта педро враг королевы. Ваши слова достойны уважения, но подумайте об испалинском незнакомце, который сейчас же убьёт своего противника. Подумайте также о славе моего дома, дело может обнаружиться. Слуга спит около незнакомца спросил эндема, как бы не слыша последних слов хозяина. Нет, сеньор, слуга спит в задней комнате конюшни, господин же его наверху в последней комнате. Вы хорошо распорядились, и я полагаю, что не нужно было приходить сюда. Вы и без моего требования погубили бы этих двух гостей. хозяин увидел, что эндема знал больше, чем он предполагал. Однако сеньор, — прервал он. Подобные вещи неохотно высказываются, засмеялся мнимый герцог, обнаруживая всю грязь своей души. Вы думаете, что этот широкоплечий незнакомец убьет одного противника, а я полагаю напротив, что двое его убьют. Может быть, вы правы, Будете ли вы? Я готов быть вторым, если вы будете первым. Глаза хозяина, убившего уже многих богатых путешественников, засверкали. Я согласен, сеньор. У вас в доме есть приспособления, которые облегчат наше предприятие? Не отрекайтесь, я все знаю. Вы легко можете скрыть всякий след незнакомца и его слуги. Вы думаете, что о них будут справляться? Не думаю, но, впрочем, кто же может доказать, куда исчезли два всадника, если уничтожить все, что могло бы выдать? Вы правы, сеньор. Давно ли спит незнакомец? Сейчас. А Валентино, слуга? Также около того времени. Недавно он крепко спал на своей кровати. И видел, что хозяин уже разузнал обо всем. — Еще одно, сказал он тихо. Есть у дона подле кровати оружие? Да, сеньор. Заряженные револьверы, шпага. Он запер дверь и объявил мне, что делает так всегда, потому что имеет обыкновение стрелять в того, кто приближается к нему ночь. — Хм. Он проснется, если мы Каким бы то ни было образом, отворим дверь. Нет ли другого входа в спальню? В недавно сложенной тонкой стене есть низкое отверстие. Заметил незнакомец этот вход? Нет, сеньор. Вход скрыт кроватью. А из соседней комнаты можно пробраться в это отверстие? Не иначе как ползком. потому что оно не более двух футов в высоту и 3 в ширину. Отверстие не предназначалось для людей. У меня в доме много крысы, и потому если комнаты свободны, я отворяю все двери внизу, чтобы мои большие коты могли охотиться. Понимаю. Однако посмотрим этот ход. Теперь самое лучшее время. Выползите вперёд и осторожно унесите оружие. потом и я последую за вами Все же остальное уже устроится а слуга в конюшне спросил хозяин прежде покончим с господином а потом очередь дойдет и до слуги ответил эндема ладно сеньор. примемся за дело вы говорили что это очень хорошее дело да Если вы желаете успокоить совесть, кроме того, вы получите деньги. Я уверен, что Дон везет их с собой немало. Эндемо заметил, что хозяин спрятал в карман какой-то блестящий предмет. "Я этим также запасся», — сказал он, желая дать понять хозяину, гасившему лампу, чтобы после совершения преступления он не рассчитывал освободиться от своего соучастника. Подобные мошенники никогда не доверяют друг другу, а они чувствовали, что весьма сходны между собой и способны на все. Вскоре они осторожно вышли из совершенно темной гостиницы. Хозяин бесшумно запер переднюю дверь дома, запирать заднюю дверь он считал ненужным, ибо избегал всякого лишнего шума. Кроме того отсюда нельзя было ожидать нападения потому что слуга как он убедился спал в комнате возле конюшни наверху идите осторожно чтобы не скрипнула половица шептал хозяин мнимому герцогу следуйте за мной по пятам я знаю какие половицы трещат кроме вас и незнакомцев в доме никого нет ни слуг ни служанок спросил эндеми едва два Никого, сеньор. — Все очень умно устроено. одобрил Эндема, не перестававший удивляться своему сообщнику, в то время как они оба осторожно поднимались по лестнице в комнату незнакомца,